Глава 23 Замри! закричала баронесса пожарская, активируя свою родовую способность с прошлой жизни и добавляя к ней еще и способности своей нынешней метки. В последнее время яра стала еще лучше управлять огнем. Ей даже удается теперь подчинить огонь противника. Правда, с огнежорами это провернуть довольно сложно. А уж с могучим человеком-факелом, боссом огнижеров, и вовсе практически невозможно. Однако же, совместив контроль над огнем и свой голос, яра смогла. Могучий человек факел перед ней замер. Стиснув зубы, баронесса обрушила на него удар двумя абордажными саблями, выпуская всю скопленную энергию через лезвие. Она высекла искры пламени и горящую огнем кровь из своего противника и отпрыгнула назад. Ветровой дракон обрушился на огненного человека с неба и будто бы поглотил его. Внутри своего тела, сотканный из магии ветра мифический зверь, принялся перерубать свою добычу в фарш. А едва он развеялся, в огненное тело врезался энергетический серп, переливающийся всеми цветами радуги. Тело врага будто бы начало разделяться на части, а вокруг него начало искривляться пространство. «Не сбавлять напор!» — прокричала Яра, концентрируя энергию для следующей мощной атаки. «Бейте, что есть мощи!» В босса огнежоров полетели техники разных элементов. Пожарская заметила, что враг дернул рукой и тут же выпустила очередную атаку. «Замри!» Атаки союзников нарастали. Яра рванула вперед, чтобы вновь ударить абордажными саблями. «Пусть они в поединке, но победа будет за мной», — подумала баронесса. «Я отомщу тебе за прошлое поражение, принц-болванка». Она почти ударила его вновь, как ощутила, что энергия внутри противника вдруг просела. «Сволочь!» — процедила Яра, уходя в оборону вместо атаки. Враг вдарил по ней огненным шаром, Яра едва успела заслониться саблями, однако от неожиданного удара ее отбросило назад. Баронесса покатилась по земле. Она сгруппировалась и через секунду вскочила на ноги, однако в Яру уже летел очередной огненный шар. Пространство искривилось перед шаром, и тот исчез. Принц Мунуэль защитил боевую соратницу, а затем Мунуэль вскинул обе руки к небу, и исчез уже босс огнежоров. «Справимся с ним в моем мире!» — крикнул французский принц. «Готовьтесь!» «Бесполезно!» — резко ответила Яра, почувствовав мощные энергетические колебания. Прежде чем объединенный русско-французский отряд успел хоть что-то предпринять, пространство вновь поплыло, треснуло в одной точке, и босс огнижоров снова вернулся в реальный мир. Безумно заревело он, выпуская вокруг себя кольцо мощного пламени. Яра успела сместиться к Лизе, и они поставили двойной щит. Пожарская пыталась взять под контроль пламя главного огнежора, но едва ли получалось. «Огромная мощь огня и силы пространства и времени! Да в одних руках это уж слишком!» С натугой проговорила Лиза, напитывая свой ветровой щит энергией. «Ты на мужа своего посмотри!» — хмыкнула Пожарская. «У него тоже все это есть!» «Вот только его самого сейчас с нами нет!» — прорычала Лиза. «Мы заверили его, что справимся сами!» «Вот и давайте справляться, царевна! Ну-ка поднажми! В полную мощь, Лиза! Усиление!» Яропожарская достала артефакт, который ей подарил после их помолвки Максим. «Волю Светогора». Сжала в кулаке этот небольшой шарик и активировала его. «Одноразовый?» — хмыкнула она. «Что ж, мне хватит». «Тьма!» — проревела она, активируя одновременно свою индивидуальную и родовую способности с прошлой жизни. Пламя, ранее созданное пожарской, стало антрацитово-черным, и тут же принялось подчинять пламя врага. Яра ощутила, как у ее подруги-напарницы подскочил объем энергии. У Лизы не было воли святогора, но имелись многоразовые артефакты на временное усиление. Да, эффект несравнимо меньше, зато и удара по организму после использования нет. «Давайте, добьем его!» — закричала Яра, призывая остальных бойцов выложиться на все сто и даже больше. Она вскинула обе руки к небу, и черное пламя устремилось к боссу жоров. Оно окутало его будто кокон. Заревел от ужаса и боли главный огнежор. «Ты вертел людьми, как тебе было угодно, Михаил, но в итоге сам стал марионеткой», — подумалась Яре, прекрасно ощущавшей, как уменьшается энергия ее врага. «Каково тебе сейчас? Осознаешь ли ты, кем ты стал? Жалеешь ли ты, что Максим не убил тебя сразу там, у Кремля? Или у тебя уже не осталось мозгов на осознание и сожаление?» Яра криво усмехнулась. Она не испытывала жалости к врагу, ведь те, кто угрожают ей и ее близким, должны быть уничтожены, желательно с особой жестокостью. Вдруг Яра ощутила приближение двух энергетических сгустков. Кто-то атаковал ее в спину. «Не отвлекайся!» — услышала она криком Мануэля. Через миг за спиной Яры появилась энергия французского принца, а через другой вражеские сгустки исчезли. «Поклятие!» — выругался француз. «Прикрывайте Багонесу, Ваше благогодие! На вас, михаил Яра Яро-раздраженно огляделась. Со всех сторон к ней и ее малой группе приближались огнежоры. Похоже, те бойцы, что сдерживали этих тварей, пали. «И что же теперь огнежоры идут спасать своего босса?» «Мы задержим их!» — решительно произнесла Лиза. «Даже не думай терять концентрацию!» Яро-молча кивнула и полностью сосредоточилась на куполе тьмы. Благодаря воле Святогора ее мощь сейчас была поистине колоссальной, но даже так она уступала изначальной мощи Михаила, над которым вдоволь поработал Константин и его исследователи. Максим говорил, что Михаил в этом образе сильнее, чем был Глеб, но Пожарскую все это не страшило. «Через мою тьму ты не можешь пробиться, и я дожму тебя». Прикрыв глаза, она начала лить еще больше энергии в свой купол. Баронесса понимала природу магической энергии разумных еще с прошлой жизни. И теперь она использовала запрещенную технику, дабы еще немного увеличить свои магические силы. Она переливала энергию из своего тела, лишала себя силы здоровья, делала все, лишь бы успеть прикончить Михаила, пока действует воля Светогора. «Ведь мой любимый принц сможет меня исцелить!» Лишь одна эта мысль давала Яре сил. пожарское чувствовала, как внутри купола с ее врага спадает один уровень защиты за другим. Огнежоры не смогут напитать своего босса энергией. Он не сможет открутить время под постоянным давлением мощной тьмы. Весь мир Яры сжался до одной точки. «Еще немного, еще чуть-чуть, и...» Яра вдруг поняла, что рядом с ней угасает такой знакомый и практически родной энергетический контур. Резко распахнув глаза, баронесса повернула голову. «Лиза!» — прошептала она, увидев рядом с собой подругу, распластанную на земле. Грудная клетка Лизы была пробита. Жизнь вытекала из нее с каждым мгновением. «Она прикрыла меня от чужой атаки». Не. «Отвлекайся!» — с улыбкой на устах выдавила из себя царевна. Затем жизнь полностью покинула ее тело. «Твари!» — оглушительно заревела Пожарская. «Гра!» Она вдруг почувствовала, что из ее соратников жив до сих пор лишь принц Мануэль, но ему, судя по всему, осталось недолго. Пожарская нащупала свое сердце. Бом-бом-бом! Быстро билась оно, гоняя кровь. Больше всего энергии тела, чтобы функционировать, направляло именно в этот орган. Без тени сомнения, Яра лишила свое сердце энергии, а высвобожденную силу направила в атаку. Мощно! Одним последним потоком! Где-то вдали издал последний всхрип мануэль А прямо перед Ярой, черный купол огней тьмы... Сжался в плотную сферу, уничтожив того, кто был внутри. Сил поглотить энергию пожарской не было. Единственное, что она смогла сделать, направить буйство стихии на огни Враг был повержен. Яра упала на землю рядом с Лизой. С трудом пошевелившись, она взяла свою подругу за руку. Веки яро опустились, дыхание прекратилось. «Спасибо за эту жизнь!» — с вымученной улыбкой на устах подумала она. «Всем вам спасибо, любимый!» При Мысли невесты Максима оборвались, как и ее жизнь. Я сконцентрировался настолько сильно, что весь мир вокруг меня превратился в одну точку. Точку, которую я пытался продавить всем своим телом, всей своей энергией, своим естеством. Притом, где-то на периферии сознания я понимал, что естество здесь не только мое. Юрец, Фая и даже мой энергетический болван едва ли не полностью слились со мной, чтобы преодолеть энергетический блок, отделяющий нас от нашего дома. Нет, мои внутренние жители не растворились во мне, скорее уж временно отдали мне свою волю. Опять не так. Скорее уж наши четыре воли были настолько схожи между собой, настолько сильно нам желалось одного и того же, что эти четыре воли переплелись» переплелись под началом моей воли. Никто из нас в этой ситуации даже и не думал тянуть на себя одеяло. Мы делали одно дело — я направлял. Я рычал, пытаясь продавить заслон. Это ж надо, а? Сколько энергии разлил Константин в моей портальной зоне? Или он все мое имение своей энергией залил? Непонятно. Но факт остается фактом. «Мы не можем легко телепортироваться, мы не можем мысленно связаться с драконами или самим имением в лице графа домового». «Держитесь!» — прорычал я, вливая энергию в юрца и через него в само пространство. А он, не переставая, водил лапками и не издавал ни звука. «Кристина!» — прорычал я, увидев перед глазами образ своей первой жены. «Она сейчас там, в имении!» «Она... она дождется меня. Мы уже рядом. Защитим имение, а потом покончим с силами Константина на других направлениях». «Давай же!» — выкрикнул я и... Провалился в пустоту. Но лишь для того, чтобы кубарем вылететь из портала у себя дома. У нас получилось прорваться через энергетическую завесу, но я даже обрадоваться не успел. Я осознал, что все имение горит. Даже земля пылает. А еще я сразу же попытался подключиться к имению через свою родовую способность из прошлой жизни. Провал. Еще одна попытка. Какой-то ментальный скрип и энергетическое подпрыгивание вокруг и... «Граф, обстановка!» Поднимаясь на ноги, крикнул я в пустоту. Но ответом мне было лишь молчание. Правда, я все-таки смог подключиться к своему имению через родовую способность. Я почувствовал всех, кто находился на моей территории, и остолбенел. «Нет», — пробормотал я, ощутив, как в груди стремительно зарождается пустота. «Не может быть!» Я никогда не терял столько близких людей за раз. Имение было уничтожено. Разрушено. Остовы зданий догорали в безумном огне Константина. Даже домики в деревне, в которой жили мои люди. Все уничтожено. Только один человек жив. Влад. Он с кем-то сражается. Он теснит Романа. Я чувствую всю боль, ненависти, слепую ярость Влада. Отомсти ему, брат. Давай! Огонь Константинова круг Влада вспыхнул ярче. Константин дистанционно вмешался в битву братьев и подло ударил Влада в спину. «Дистанционно? Но где он сам? Где этот гад?» «Тварь!» Неистово заорала Фая и рванула в небо, в полете обретая свою самую могучую форму. Повинуясь порыву, я тут же потянул дракониху обратно в свое сосредоточение. Я испугался, что могу потерять ее. Пусти меня, опа! Я отомщу ему! ⁇ рыдала Фая. Убью этого гада! За моих малышей застаю! В небе высоко над нами две громадные огненные лапы, только что сломали шеи двум драконам. Могучий черный драконихе и бывшему патриарху восточных каменных драконов. Их тела вспыхнули и исчезли. Метка врага поглотила моих друзей, будто обычных монстров, получив с них опыт. Константин в своем истинном теле медленно спускался с небес. Он стоял на огненном ковре и взирал на меня сверху вниз. «Пусти меня, Опа!» — произнесла Фая холодно. Нет. В тон ей ответил я, «Сиди внутри и помогай мне!» Я облачился в тот же доспех, в котором сражался против Константина раньше, когда тот был в теле Глеба. В руках я сжимал ледяную ярость и черную бейсбольную биту. «Я буду с тобой до конца!» Серьезным тоном произнесла Фая. Юрец мысленно поддержал ее. Я чувствовал, как в них обоих клокочет ярость, как их ярость передается мне. Но меня и самого раздирала дикая жажда крови. Я невольно представил сгорающую в муках Кристину. Представил, как она плачет, как разочаровывается во мне из-за того, что я не успел ее спасти, как она проклинает меня за то, что я позволил умереть нашему ребенку. Мое сердце сжалось. «Здравствуй, Максим!» — грустно произнес Константин. «Очень жа. Я не дал ему договорить через поле, переместившись ему за спину и ударив своего главного врага, что было мощи. Но удар мой пришелся в огненную стену. Я ускорился, поддерживая себя в воздухе и атакуя изо всех сил. Но я не мог пробить его защиту. И я попытался активировать ловушку. Она сгорела. Попытался зациклить его время. Но вновь ничего не вышло. Моя техника сгорала, так и не добравшись до него. Мне банально не хватало ударной мощи, гребанных объемов энергии. Опыт и тонкость контроля мне не помогали. И я почувствовал, что моя ярость начала растворяться в отчаянии. Константин не просто обладает колоссальными объемами энергии или же управляет огнем на божественном уровне, а то и выше. Он тоже опытен. Он тоже может управлять своими силами тонко и точечно. При прочих равных условиях я бы его сделал. В своем прошлом теле со своими силами, что мне удалось развить за долгую прошлую жизнь, я бы его сделал. Но сейчас... Сейчас я вспыхнул в его пламени. Он впервые контратаковал. Я попытался защититься от этого пламени. Удалось, но мне пришлось полностью сконцентрироваться только на огне. Так что, когда враг схватил меня за руку, я не успел вовремя среагировать. Он держал меня за одну руку, а второй бил в лицо. Я блокировал каждый его удар. Но пламя вокруг меня начало проникать сквозь мою защиту. В какой-то момент я осознал, что кольца-метки на моем теле вспыхнули. Они стали огнем. С каждой секунды я чувствовал все большую слабость. Константин повел рукой и поглотил обращенную в пламя всю энергию опыт, что я собрал в этой жизни. А затем мой живот насквозь пробила рука Константина. «Опа!» — заверещала Фая. Но я ее почти не слышал. Константин швырнул меня на землю и сам приземлился рядом. «Ты слишком слаб, Максим», — печально сказал Константин. «Меньше чем за год ты достиг невероятных высот. Ты можешь одолеть кого угодно в этом мире, но не меня. Родись ты хотя бы на год раньше» или просто на год раньше получит и метку, то, развиваясь таким темпом, ты, возможно, смог бы сражаться со мной почти на равных. Но у тебя не было этого лишнего времени. Парадоксально, да. Ты повелеваешь силами пространства и времени, но самого времени тебе и не хватило. Мне очень жаль, Максим, правда. Лучше бы ты присоединился ко мне, когда я предлагал. «Иди ты к черту!» — выдавил я из себя и плюнул кровью ему на башмак. «Прощай, мой брат! Я буду оплакивать тебя так, как никого другого!» Огненный шар ударил мне в голову и погасил мое сознание. Единственное, что мне запомнилось, лишь фраза, сказанная печальным мыслеголосом. голосом. Опа, похоже, теперь тебе и в самом деле жопа. Но будь уверен, добрая фая позаботится о тебе до самого конца.